671. ГУРУ. Не следует опасаться временных нежелательных настроений. Они могут быть вызываемы нагнетением тьмы и хаотическими пространственными токами. Не могут они заглушить того, что устанавливалось годами. Не могут надолго ослабить и неустремление. Их скоро приходящую природу надо знать, чтобы более уже воздействием их не смущаться». Чуткий аппарат духа регистрирует все и, конечно, чует характер пространственной ноты и не огорчаться, но радоваться надо, что приемник сознания действует.